который был первым и наиболее тяжким виновником всех ее несчастий, разрушивших ее тихий семейный очаг, ее мир душевный, и которого она ненавидела всеми силами своей души, презирая так, как только может презирать кровно оскорбленная, честная женщина. «Что-то будет? Как-то встретимся. Чем-то кончится это свидание». Смутно думала она, с трудом поднимаясь на лестницу, потому что ноги не слушались ее и дрожа подкашивались каждой ступени. Городовой остался в прихожей, а Палиев Тхарлампевича вместе с княгиней Татьяной Львовной встретили прибывших в гостиной молодого князя. Хлебонасущинский был официально серьезен и в высшей степени спокоен, княгиня бледна и сильно взволнована.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 При этих словах княгиня с сокрушенным видом великой материнской горести не без грации поднесла батистовый платок к своим когда-то прекрасным глазам. «Будьте покойны, сударыня!» — коротко и сухо поклонился следователь в ответ на ее материнскую тираду. Плиевкт Харлампевич с величайшей осторожностью, будто в присутствии тяжко больного, на цыпочках пробрался за дверь смежной комнаты. «Приготовьтесь! Приехали!» — шепнул он Шадурскому. «Да смотрите же! Говорите так, как я вас учил, а иначе все дело пропало, и вам не миновать уголовной палаты, слышите?» Князь Владимир в ответ ему скорчил очень кислую гримасу и, махнув рукой, принял вид и положение тяжко больного. «Пожалуйте, господа! А вы, матушка, ваше сиятельство, уйдите! Удалитесь отсюда!» — в полголоса проговорил Хлебонасущенский высунувшись из-за двери, ведущей в спальню молодого князя. «Господин Хлебонасущенский, очный свод этот слишком важен для того, чтобы при нем мог присутствовать кто-либо посторонний», обратился к нему следователь, не переступая еще порога княжеское почевальние «Потрудитесь выйти из комнаты его сиятельства и не входить туда, пока мы не кончим». Княгиня, стоявшая позади всех, слегка побледнело при этом, но Хлебонасущенский наружно остался невозмутим. «Если так угодно вам, господин Пристав, ответил он с ударением, с вежливой почтительностью, сгибая свой корпус, — то я могу исполнить ваше желание. Но позвольте сообщить вам, что его сиятельство слишком еще слаб, с ним делаются беспрестанные обмороки. Не равно еще случится что-нибудь». Нужны ежеминутный присмотр и бдительность, а это свидание, того и гляди, не пройдет даром для его здоровья. Таково, по крайней мере, убеждение доктора. Члены прибывшей комиссии переглянулись между собою. «Я бы попросил ее сиятельство княгиню, присутствовать при этом», продолжал Хлебонасущенский, сомнительно пожав плечами. «Но княгиня и без того уже так расстроена. Ее печаль, ее слезы, «Все это еще более подействует на нашего больного, при том же не думаю, чтобы мое присутствие в качестве домашнего человека, присматривающего за болящим, могло принести какой-нибудь ущерб для дела. Я ведь не позволю себе вмешиваться в него ни единым словом». «Можно послать на это время кого-либо из людей, хоть камердинера, что ли, заметил следователь». Хлебонасущенский свои улыбки, соединенный с пожатием плеч, выразил и некоторое оскорбление, и собственное достоинство.